Глава 7. В следующую минуту они пересекли прилегающий к галереи двор и очутились под сводами арки напротив переулка Юнион. Но тут им пришлось остановиться. Всякий знакомый с Батом хорошо помнит, как трудно здесь пересечь Чип-стрит. Эта улица в самом деле так неладно устроена и находится в такой неблагоприятной близости, к лондонской и оксфордской большим дорогам, а также главной городской гостинице, что не проходит дня, в который каким-то леди, независимо от значительности предпринятого ими дела, покупки или пирожных, посещения галантерейной лавки или, как было на этот раз, преследование молодых людей, не пришлось бы задержаться на той или другой ее стороне, пропуская всадников, экипажи или повозки. Со времени приезда в БАД Изабелла к своей досаде наталкивалась на это препятствие по нескольку раз в день. И сейчас ей довелось натолкнуться на него и почувствовать досаду еще раз, ибо в тот самый момент, когда они оказались напротив переулка Юнион и увидели двух джентльменов, пробиравшихся сквозь толпу и месивших грязь, в этом привлекательном месте. Им помешало перейти дорогу приближение кабриолета, который, самоуверенный возница, гнал по негодной мостовой с воодушевлением, подвергавшим смертельной опасности его самого, его седока и коня. Противные кабриолеты вырвалось у Изабеллы, до чего я их ненавижу. Однако ее ненависть, хоть и столь справедливой, оказалась непродолжительной. Взглянув снова на экипаж, она воскликнула. «Что я вижу? Брат и мистер Морланд!» «Господи, это Джеймс!» — одновременно вырвалось у Кэтрин. Едва только молодые люди их заметили, лошадь была сразу же остановлена таким рывком, что почти поднялась на дыбы, после чего седаки выпрыгнули из экипажа оставив его на попечение встрепенувшегося от внезапной остановки слуги. Кэтрин, для которой появление брата было совершенно неожиданным, встретила его с большой радостью. Брат, искренне к ней привязанный, приятный молодой человек, отвечал ей тем же, в той мере, в какой ему это позволяли непрерывно отвлекавшие его очаровательные глазки мисс Торт. Приветствие, с которым он сразу же обратился к этой леди, отразившее одновременно переживаемым радость и смущение, могло бы подсказать его сестре, если бы она лучше умела разбираться в чужих чувствах и не слишком была поглощена своими собственными, что Джеймс ценит красоту Изабеллы не менее высоко, чем сама Кэтрин. Джон Торп, отдававший распоряжение относительно экипажа, Вскоре присоединился к ним и должным образом вознаградил Кэтрин за испытанный ею недостаток внимания. Он весьма небрежно поздоровался с Изабеллой, едва лишь пожав ей руку, но зато по всем правилам расшаркался перед ее подругой. Это был полный юноша среднего роста, с невзрачными чертами лица и нескладной фигурой, который, казалось, чтобы не выглядеть слишком привлекательно, одевался как грум а чтобы не сойти за человека с хорошими манерами, вел себя непринужденно, если следовало проявить сдержанность, и развязно, если была допустима непринужденность. Вынув из кармана часы, он спросил, «Как вы думаете, мисс Морланд, за сколько времени мы доскакали из Тетбери?» «Я ведь не знаю», «Далеко ли это отсюда?» Ее брат заметил, что до Тетбери двадцать три мили. «Двадцать спросил Торп. 25 И не дюйма меньше!» Морланд возразил ему, ссылаясь на свидетельство путеводителей, хозяев гостиниц и дорожных знаков, но его приятель отверг их все, поскольку располагал более надежной мерой расстояния. «Я знаю», — сказал он что мы проехали двадцать пять миль по времени, который у нас отняла дорога. Сейчас половина второго. Мы выкатили со двора гостиницы в Тетбери, когда городские часы пробили одиннадцать. Я вызву на дуэль любого человека, который скажет, что моя лошадь пробегает в упряжке меньше десяти миль в час. Отсюда и выходит ровно двадцать пять миль. «У вас потерялся один час, Торп», — сказал Морланд. «Когда мы выезжали из Тетбери, было всего десять часов». «Десять часов? Клянусь жизнью, было одиннадцать. Я пересчитал все удары. Ваш брат, мисс Морланд, доведет меня до исступления. Только взгляните на мою лошадь. Вы видели за свою жизнь существо, более приспособленное для быстрого бега. Слуга в это время как раз взобрался на сиденье и отгонял экипаж. Настоящих кровей. Три с половиной часа на то, чтобы пробежать, какие-то двадцать три мили. Не угодно ли? Посмотрите на это животное и попробуйте себе представить такую нелепость. О да, лошадь сильно разгорячилась. Разгорячилась. Да, олкот черч на ней и волосок не шелохнулся. Взгляните на ее передние ноги. Взгляните на круп. Только посмотрите на ее поступь. Такая лошадь не может пробежать в час меньше десяти миль, даже если ее стреножить. А что скажете вы, мисс Морланд, о моем кабриолете? Хорош, не правда ли? Отличная подвеска. Столичная работа. Он у меня меньше месяца. Заказан человеком из Christchurch, моим приятелем, отличным парнем. Бедняга поездил на нем несколько недель, пока, я думаю, не стало удобным его продать. Я в это время как раз подыскивал себе что-нибудь легкое в этом роде, даже решил было уже купить шарабан. И тут встретил его на мосту Магдалины при въезде в Оксфорд после прошлых каникул. Он мне кричит, «Эй, Торп!» «А не нуждаетесь ли вы часом в такой скорлупке, лучшей в своем роде, только я от нее чертовски устал?» «А я отвечаю. Черт побери, я тот, кто вам нужен. Сколько возьмете за драндулет?» «И знаете, мисс Морланд, сколько он взял?» «Не имею ни малейшего понятия. А вы только взгляните». Рессорная подвеска, сиденье, дорожный сундук, ящик для оружия, крылья, фонари, серебряная отделка. Все, как видите, в отличном порядке. Железные части, как новые, если только не лучше. Запросил пятьдесят геней. Я решил сразу, выложил деньги, и экипаж мой. Поверьте, сказала Кэтрин, я так мало в этом разбираюсь, что не могу судить, дорого это или дешево. — Ни то, ни другое. Могло обойтись дешевле, но терпеть не могу торговаться, а у бедняги Фримена в кошельке было пусто. — С вашей стороны это великодушно, — сказала растроганная Кэтрин. — К чертям! Когда я что-то для друга делаю, терпеть не могу чувствительности. У молодых леди спросили, куда они направляются. И, узнав о цели их прогулки, джентльмены решили, проводить их до Эдгарс Билдингс и засвидетельствовать свое почтение миссис Торп. Джеймс и Изабелла шли впереди. И последняя была настолько довольна своим жребием, так горячо старалась сделать эту прогулку, приятной для человека, которого ей вдвойне рекомендовало родство с подругой и дружба с братом, и испытывала такие естественные, лишенные всякого притворства чувства, что хотя на Мильсом-стрит они встретили и прошли мимо тех самых двух дерзких молодых джентльменов, она совсем не старалась привлечь к себе их внимание и обернулась к ним всего лишь три раза. Джон Торп шел, разумеется, с Кэтрин и после нескольких минут молчания возобновил разговор о кабриолете. Быть может, мисс Морланд кто-нибудь скажет вам, что это дешевая вещь. Но я мог продать ее через день на десять геней дороже. Джексон из Ориэла предлагал мне шестьдесят тут же на месте. Это было при Морланде. Да — Да-да, — сказал Морланд, услышав его слова. — Но вы забываете, что в цену входила лошадь? — Лошадь? Черт из два. Я бы не продал мою лошадь и за сто геней. Вы любите, мисс Морланд, открытые экипажи? — Да, конечно, но я не припомню случаев, чтобы я в них каталась, хотя они мне очень нравятся. — Отлично! Я буду катать вас в моем кабриолете каждое утро. — Благодарю вас, — немного смутившись ответила Кэтрин, неуверенная, прилично ли ей принять это приглашение. Завтра мы с вами едем на Лэнсдаун-Хилл. — Благодарю вас. Но разве ваша лошадь не нуждается в отдыхе? — В отдыхе? Это после того, как она пробежала сегодня каких-нибудь двадцать три мили? Вздор! Нет ничего вреднее для лошадей, чем отдых. От него они мрут быстрее всего. Нет-нет, пока я здесь, она у меня каждый день будет тренироваться, не меньше, чем по четыре часа. — Правда? — очень серьезно спросила Кэтрин. — Но ведь это же — Выйдет по 40 миль в день. — Сорок, пятьдесят, какая разница? Значит, завтра на Лэнсдаунхилл. Помните, я в вашем распоряжении. — Как это будет чудесно, — обернувшись, сказала Изабелла. — Кэтрин, дорогая, я почти вам завидую. — Но, Джон, я боюсь, третий седок у тебя может не поместиться. — Третий? — Как бы не так. Я прибыл в БАД не для того, чтобы катать здесь своих сестриц. Не правда ли, милое развлечение? А тебе, надеюсь, позаботится Морланд. Это вызвало обмен любезностями между шедшими впереди. Но Кэтрин не расслышала его подробностей и чем он закончился. Рассуждения ее спутника, исчерпав оживлявшие их тему, ограничивались теперь только краткими благоприятными или неодобрительными отзывами о внешности встречавшихся им по пути женщин. Со скромностью и почтительностью, подобающими юной девице, которая не осмеливается иметь собственное мнение, отличное от мнения самоуверенного кавалера, особенно в отношении женской красоты. Кэтрин слушала и соглашалась сколько могла, пока не решилась переменить тему разговора, задав вопрос, давно вертевшийся у нее на языке. «Мистер Торп, вы читали «Удольфа»?» «Удольфа? Бог мой, увольте! Я не читаю романов, у меня достаточно других дел». Осекшаяся и сконфуженная Кэтрин хотела уже было принести извинения за неуместный вопрос, но не успела она открыть рта, как он добавил. «Романы полны вздоры и чепухи. После Тома Джонса не было ни одного сколько-нибудь приличного, разве что «Монах», я его недавно прочел, все остальные полнейшая чушь». «Мне кажется, у Дольфа, если бы вы его прочитали, вам бы понравился. Он написан так увлекательно. Увольте ей Бога! Уж ка бы я согласился прочесть роман!» то разве из сочиненных миссис Радклифф? Они хоть читаются с интересом, и в них есть какой-то смысл. Но ведь у Дольфа сочинила миссис Радклифф, нерешительно заметила Кэтрин, опасаясь его обидеть. Ничего подобного. Хм, разве? Ах да, ну, конечно. Я имел в виду другую дурацкую книгу, написанную той женщиной, из-за которой было столько разговоров, и которая вышла замуж за французского эмигранта. Может быть, вы говорите о Камилле? Вот-вот, она самая. Какая чепуха! Старик качается на качелях. Я как-то взял полистать первый том, да сразу смекнул, что его и читать не стоит. Впрочем, я догадался, что это за ерунда еще раньше, когда узнал про ее замужество. Сразу сообразил, что в эту книгу нечего и заглядывать. Я ее никогда не читала. Немного потеряли, поверьте. Самая дурацкая книга, какую можно себе представить. В ней ничего и нет, кроме старичка, который качается на качелях, да еще зубрит латынь. Клянусь честью! Эти критические высказывания... Справедливость коих, к сожалению, не могла быть оценена Кэтрин. Он произнес, подходя к дому, в котором остановилась миссис Торп, и где чувство проницательного и нелицеприятного критика Камиллы были вытеснены чувствами встретившегося с матерью преданного и нежного сына. Миссис Торп узнала их еще издали, глядя из окна. «Ха, мама!» — Как поживаете? — сказал он, тряхнув ей руку. — Где это вы подцепили такую диковинную шляпу? Вы в ней похожи на старую ведьму. Мы с Морландом решили провести с вами несколько дней. Придется вам подыскать неподалеку приличное жилье с двумя постелями. Такое обращение, по-видимому, вполне отвечало чаяниям ее нежного материнского сердца, ибо миссис Торп встретила сына, самым восторженным образом. Двум младшим сестрам он выразил равную родственную привязанность, спросив у них, как они поживают, и объявив им, что обе они уродины. Все это Кэтрин не слишком понравилось. Но мистер Торп был другом Джеймса и братом Изабеллы. И на ее суждение о нем повлияли к тому же слова Изабеллы, сказавшие ей, когда они, наконец, отправились вдвоем, посмотреть на новую шляпку, что Джон находит ее самой прелестной девушкой в мире, а также приглашение танцевать с ним на предстоявшем в тот день балу, сделанное Джоном при расставании. Будь она более опытной и более тщеславной, эти комплименты, возможно, не возымели бы своего действия, но при сочетании юности и неуверенности в себе требуется незаурядная сила ума, чтобы не поддаться такому отзыву о собственной внешности и такому заблаговременному приглашению к танцу. Следствием всего было то, что когда брат и сестра Морланда, проведя час у торпов, вышли из дому, чтобы идти вместе к Калленам, И Джеймс, затворив за собой дверь, спросил «Ну, Кэтрин, понравился тебе мой друг Торп?» Она, вместо того, чтобы ответить честно, как она бы это сделала, не подействуя на нее лесть и дружеские чувства, решительно не понравился, без запитки произнесла «Очень понравился. С ним так приятно провести время». «Он и впрямь самый славный парень на свете». — Немного говорлив, но вам, барышням, это должно быть даже по вкусу. А нравятся тебе его родные? — Еще бы, особенно Изабелла. Это приятно слышать. Я бы хотел, чтобы ты подружилась именно с такой молодой особой. У нее столько здравого смысла, столько очарования и ни капли притворства. Я давно вас мечтал познакомить, и она очень к тебе привязана. Она отзывается о тебе самым восторженным образом. — А добрым мнением такой девушки, как мисс Торп, — сказал он, ласково взяв ее за руку, — можешь гордиться даже ты, Кэтрин. — Я в самом деле им горжусь, — ответила его сестра. — Я люблю ее всей душой и счастливо, что тебе она тоже нравится. Ты о ней лишь упомянул, когда писал мне, вернувшись от Торпов. Я просто надеялся скоро с тобой увидеться. Мне кажется, вам надо как можно больше времени проводить вместе, пока вы живете в Баты. Она очень мила. И какая умница! Как дорожит ею семья! По-видимому, она всеобщая любимица. Наверное, она пользуется в Баты большим успехом, как ты думаешь? Я в этом не сомневаюсь. Мистер Аллен считает ее здесь самой хорошенькой молодой леди. И он едва ли ошибается. Не знаю другого человека, который бы лучше разбирался в женской красоте. Мне не за спрашивать тебя, дорогая, нравится ли тебе эта поездка. Встретив такую подругу, ты не можешь быть недовольна. Да и Аллина должно быть очень к тебе внимательны. — О, конечно! Я никогда не жила так весело, как сейчас. А с твоим приездом станет еще веселее. Как ты был добр, приехав издалека, чтобы меня повидать. Джеймс принял эту дань благодарности, успокоив свою совесть тем, что произнес от души. Кэтрин, я ведь в самом деле к тебе очень привязан. Последовавший затем обмен вопросами и ответами относительно братьев и сестер, как одни учатся, как другие растут, а также о прочих семейных делах, продолжался лишь с одним кратким отступлением Джеймса касательно достоинств мисс Торп до самого их прихода на Палтни-стрит, где молодой человек был весьма любезно принят мистером и миссис Аллен, из которых первый предложил ему с ними пообедать, а вторая — определить качество и угадать цену новой муфты и палантина предварительная договоренность вэдгарс билдингс лишила джеймса возможности принять приглашение джентльмена и заставила как можно скорее разделаться с вопросами леди и после того как было условлено о встрече обеих компаний в восьмиугольном зале кэтрин могла наконец погрузиться в тревожные возвышенные и душераздирающие переживания над страницами удольфа Забыв суетные заботы о платье и обеде, не будучи в состоянии умерить тревогу миссис Аллен по поводу опоздания портнихи, и только в течение одной минуты из каждых шестидесяти доставляя себе удовольствие мыслью о том, что она уже приглашена танцевать на сегодняшнем балу.